Максим Максимович крепко обнял его. «Больше мне нечего сказать, кроме самого банального. Берегите себя, Алёша, и дай Бог, чтобы все благополучно закончилось». Лена молча из-под лобья смотрела на них. Алексей подошел к ней, взял за руки, но она отдернула их и повернулась к нему спиной. «Лена, выслушай меня». Он мягко взял ее за плечи, развернул к себе, заметив, что старший Гангут деликатно ушел в сторону и принялся выкладывать на полотенце продукты из рюкзака. «Слушаю вас, господин главнокомандующий». Губы у нее дрожали, но глаза смотрели сердито, с вызовом. «Развязывайте себе руки, Ковалев, и вам глубоко безразлично, что мы чувствуем при этом. Мальчику захотелось в казаки-разбойники поиграть. Да плевать я хотела на эту базу с македонцем в придачу. Одного накроют, десять новых появится, а тебя, Ковалев, уже не будет». Она обняла его, прильнула к груди. «Я люблю тебя и не переживу, если с тобой что случится». Алексей оторвал ее руки от себя. «Еще твоих истерик сегодня не хватало». «Сейчас ты уйдешь», — сказал он твердо. «Мне не нужно, чтобы ты путалась под ногами и получила пулю в лоб. Я хочу, чтобы ты убралась отсюда и клянусь всем на свете, что на этот раз ты меня послушаешься». Лена отшатнулась. Все, что угодно, но только не эти грубые и жесткие слова она собиралась услышать от него. Вся ее решительность в вмиг улетучилась, осталась лишь одна оболочка. И, наконец, она с трудом выдавила из себя. «Выходит, я для тебя ничего не значу?» Алексей упреждающе поднял руки. «Ради Бога, все, что между нами произошло, ежесуточно происходит с миллионами мужчин и женщин». Он не успел увернуться и чуть не упал от увесистой затрещины, жалкий и ничтожный негодяй. К несчастью, наши отношения не стали для меня мимолетным приключением. Я позволила себе подумать, что встретила человека, которого смогла бы полюбить, и горько теперь об этом сожалею. Ты не представляешь, насколько ты мне теперь омерзителен. Она смерила его взглядом с головы до ног, презрительно улыбнулась и подошла к отцу. Алексей уставился на нее, потирая щеку, с выражением полного недоумения. «Лена, ты меня не так поняла?» Она вернулась, вырвала у него из рук карту. «Я все прекрасно поняла. Ты испугался, что тебя потянут в мужья? Можешь не волноваться, об этом вопрос никогда не стоял и впредь стоять не будет. Послушай, дурочка, шансов уцелеть втроем не более, чем у Снежка на сковородке». Впрочем, почему я тебя должен уговаривать? Не хватало мне сейчас еще дамских разборок. Через пять минут, слышишь, вы должны быть уже за той горкой, если не хочешь, чтобы я применил силу. Некоторое время он наблюдал, как они преодолевали пологий горный склон и скрылись за увалом. Максим Максимович на прощание виновато взглянул ему в глаза, неловко пожал руку, протянув пакет с его долей продуктов. Здесь немного, но на двое суток худо-бедно должно хватить. Лена, отвернувшись, молчала. Она проверила оружие, вскинула полупустой рюкзак на плечо. Алексей заметил, как резко обострились черты ее лица. Возле губ легла горькая и печальная складка. Ему мучительно захотелось послать все к чертовой матери, догнать ее, сказать что-то очень важное и нужное, чтобы разгладилась горестная складочка. Исчезли боль и гнев в глазах. Но он не имел права расслабляться. В конце концов, он всегда успеет с ней объясниться, но если сейчас расслюнявится, то будущее преподнесет ему много проблем. Алексей не стал возвращаться мимо пленника, чтобы не демонстрировать лишний раз, что одинокий волк вышел на тропу войны. Прежде всего, необходимо незаметно снова проникнуть в долину, осмотреться, предпринять кое-какие меры, чтобы македонцы почувствовали себя гусем на вертеле. Вас крутят, вертят, со всех боков поджаривают, а вы при этом настолько беспомощны, что даже клюнуть не в состоянии ввиду полного отсутствия головы. Оставшись один, он почувствовал облегчение. Спутники его были достаточно опытны и умелы в горах, С картой заблудиться для них весьма проблематично, поэтому совесть его успокоилась. Он практически уже спас их от бандитов, теперь его очередь поиграть с македонцем в кошки-мышки, а если повезет, то роль кошки он предполагал сыграть сам.